Виктория Вильман «Шейх, будешь моей!» Глава первая Дорогая, открой дверь, пожалуйста. Я так сильно закружилась, что совершенно ничего не успеваю. Сегодня в нашем доме настоящий погром. Отец пригласил на ужин какого-то очень важного человека, который мог бы повлиять на ход его увядающих дел. С самого утра я и наша домоправительница Ниночка готовимся к приезду чуть ли не самой английской королевы. Дом буквально сверкает от чистоты, а стены уже насквозь пропитались приятными ароматами свежеприготовленных блюд. Один отец не принимает в этом никакого участия. Закрылся в кабинете и безвылазно работает. Но я его понимаю. Ему необходимо подготовиться к столь важному визиту. И почему они приняли решение провести эти важные переговоры именно у нас дома? Я до последнего уверяла отца, что наш потрёпанный столетием домик не совсем подходит для приема серьезных и влиятельных шишек. Но кто будет меня слушать? Да, уже бегу. Осторожно опускаю бокалы на стол и направляюсь в прихожую. Попутно сдернув себя фартук, успеваю поправиться у зеркала при входе. Нужно встретить дорогого гостя при полном параде, так как именно от него зависят все дела бизнеса моего отца. Но кто бы там ни был за дверью, он явно нетерпелив. Он зажимает кнопку звонка, заставляя дом дрожать каждую секунду. «Одну секундочку!» – копошусь я. Опять заела этот замок. «Лиза, у тебя проблемы?» Доносится из глубины дома голос Ниночки. «Все в порядке!» – кричу я в ответ, стараясь быть громче, чем звонок в дверь. В связи с тем, что дела отца резко пошли по угасающей, нам пришлось срочно перебраться из элитного коттеджа в небольшой домик на окраине Москвы. Дорога до центра, откуда занимала, чуть ли не часа два, а того и больше. Сам дом, в котором мы поселились, имел увядающее состояние. Водопровод, который каждый день радовал нас буйством красок воды, скрипучие полы и сквозняки, разгуливающие по всему помещению из-за изношенности окон. Да, это очень отличалось от того места, где мы жили раньше. Но, как говорит мой отец, это все временные трудности, которые просто необходимо перетерпеть. И я действительно готова это пережить, ведь после черной полосы всегда начинается что-то светлое и счастливое. Ведь так? От прежней комфортной жизни осталась только Ниночка, наша домоправительница. Несмотря на свое сократившееся жалование, женщина решила идти со мной и моим отцом до конца. По сути, эта женщина заменила мне мать. Когда мне исполнился только годик, отец остался один. И нет, он не овдавил. Моя мать просто сбежала, оставив его с годовалым ребенком на руках. С тех самых пор всю заботу обо мне взяла Нина. Она стала для меня всем важным в этом мире. Какое-то время я даже называла ее мамой. Это легко могло бы стать действительностью, но мой отец закрыл свое сердце ото всех. Он буквально превратился в человека в футляре. Черствый, не знающий любви и ласки человек. И даже я, его единственная дочь, не смогла повлиять на этот исход. Но, тем не менее, я вижу в его глазах потаенное тепло и знаю, что в душе он очень сильно ко мне привязан. По крайней мере, мне хочется в это верить. «Да что же это такое?» — в сердцах вскликиваю я, не понимая, что хочет от меня замок и почему он решил сломаться именно сейчас. Будто какой-то скрытый предвестник того, что человеку, стоящему за дверью, нет места в нашем доме. Только никто не обратил внимания на этот знак. Отлично, извините за заминку, что-то с этим замком, произношу я, открывая дверь. На самом деле у меня даже голова уже заболела от звона в доме, а этому человеку хоть бы что. Что можно сказать о его уважении к нам? Это уже поднимало во мне некоторые вопросы и сомнения. Дверь со скрипом открывается настежь, и я вижу перед собой его, а точнее их. Целую группу мужчин. От неожиданности хочу потянуть дверь обратно и закрыться на все запоры. Простите, но клан каких-то бандитов мы не заказывали. Мужчина, вероятно, самый главный из них, выставляет ногу вперед, будто прочитав мои планы. Ну, здравствуй, хозяйка. Его стальной голос ковывает меня изнутри. Я застываю в одном положении и, кажется, перестаю дышать. Перед глазами большое темное пятно. Гости облачились в черные деловые костюмы и такие же рубашки. Только у тех, что были за спиной главаря, я краем глаза заметил какие-то приспособления, похожие на бронежилеты. Кто они такие? Почему в таком виде? Не переживайте, это моя охрана. Она останется у входа в дом. Мужчина перехватывает мой удивленный взгляд. Времена такие. Нужно следить за всем, что происходит вокруг. Я нахожу в себе силы и пожимаю плечами. Не совсем понимаю, о каких таких временах идет речь. И чем вообще занимается этот человек, если за ним стоит еще человек пять накачанных бойцов? Если быть честной, я ужасно боюсь таких гостей. Мне настолько страшно, что голос ковалый, и я не могу никого позвать из дома. «Папа, где же папа?» Кто эти люди? Почему при взгляде на них все темнеет внутри? «Разрешите?» – мужчина делает уверенный шаг вперед и буквально напирает на меня. «А я по-прежнему не могу сдвинуться с места, ноги пристыли к полу. Если я впущу его в дом, это будет самая большая ошибка. С собой он растопчет все, что только встретится на его пути». И как отец додумался связаться с этими бандитами? Да обычные бизнесмены не ходят по улице с тучей охраны в бронежилетах. Кто же он? Еще шаг в мою сторону, и я буквально дышу в его широкую и мускулистую грудь. Его костюм источает приятный сладкий аромат. Прежде я такой могла ощущать от восточных сладостей. Но он на них совсем не похож. Или... С опаской поднимаю глаза скользя взглядом по широкой шее, мощному подбородку с небольшой черной бородкой. Перевожу взгляд на выдающиеся сколы и резко переключаюсь на глаза. Янтарные и такие пронзительные смотрят прямым взглядом на меня и будто говорят «Ну что, птичка, попалась в клетку? От моего взгляда еще никто так просто не сбегал. Будто кот, перед которым рассыпали злосчастную мяту. Я продолжаю смотреть в лицо незнакомца широко раскрытыми глазами. Головой понимаю, что так делать нельзя, что нужно отойти в сторону, но ничего не могу с собой поделать. В голове до сих пор стоит звон. Он оглушает меня, заставляя дезориентироваться в пространстве. И есть только один способ не потерять себя в этом хаосе, держаться за его взгляд. «Я теряю счет времени. Сколько мы так уже стоим? Пять минут? Десять? А может, все полчаса?» «Непозволительно. Я будто оказываюсь под властью этого господина. ну пожалуйста, кто-нибудь, верните меня в реальность. Не позволяйте этому человеку гипнотизировать меня и одновременно вселять страх». «Так странно, я впервые ощутила странное влечение к человеку и страх. Гремучая смесь в одном флаконе». Только вот что преобладает в этом составе Страшно интересно. Девушка, у вас так принято держать гостей на пороге дома? Долетают слова до моих ушей. Губы незнакомца искривляются в наглой ухмылке. Да, я, шепчу я, и на онемевших ногах хочу отойти в сторону. Только ничего не выходит. Мое тело буквально отказывается выполнять мою просьбу и ведет меня прямо на незнакомца, и вот я уже лечу прямо на его грудь, в глазах искры, а сердце так сильно стучит, а он будто и не горит желанием ловить меня и сам делает шаг в сторону. Теперь перед моими глазами промелькивает пол, если этот человек не поймает меня, я здорово растянусь прямо перед его ногами.